Сергей Локтионов и Григорий Родственников. Байки бомжей Крыса выползла на груду мусора, припорошенного снежной крупой. Приподняв морду, зверек понюхал морозный воздух ноябрьской ночи, а потом соскользнул с кучи и побежал туда, где под старой кирпичной стеной в окружении мусорных залежей горел костерок, и вокруг огня сгорбились человеческие фигуры. Это была одна из тех крыс, что не боятся людей. Гордая, красноглазая, с нежными ушками, она подбежала к самой границе света, где привстала на задние лапки и деликатно пискнула. Но сидящим у костра людям было чуждо умиление. Крыса для них была естественным соперником в ежедневной борьбе за еду. Впрочем, старейшие из этих отбросов человеческого рода еще помнили мрачные голодные времена, когда крыса и сама могла сгодиться на роль еды. «А ну пшла, сука!» Култыш замахнулся на шерстяную гостью. «Кыш ты!» Крыса задрала голову и посмотрела на ущербного однорукого бомжа. Во взгляде блестящих бусинок Култышу вдруг почудилась насмешка и он замер в нерешительности, занеся единственный кулак. Потом крыса моргнула и, как человек, попятилась в темноту. Сполох костра на миг озарил ее, отбросив на груды мусора бесформенную тень, неожиданно огромную и безобразную. А спустя миг шуршание лапок затихло в темноте. «Не к добру крыса является людям», Тому, кто во мраке обитает, незачем подходить к светлому костру. «Вы видели, э?» Култыш обвел взглядом товарищей. «Видели, видели!» Ухмыльнулся другой бомж, плешивый и масластый по прозвищу Очко. «Видели, какой то герой? Крыса испугался! Че, Очко-то, не железное? Да разве это ж крыса? Прям нечисть какая-то! Животные так себя не ведут!» Эти слова оживили разговор. Бомжи зашевелились, переглядываясь. Миг вспомнились и мрачные, зловещие истории, и смутные слухи, и отголоски поверий о мертвецах и мутантах. О том, как Серега Пупыри заснул пьяный в подвале, а крысы его обглодали. О том, как Сизый уверял, что видел в подземке крысюка размером с собаку, и что якобы этот гигант причитал на два голоса детский и женский. О том, как Салмак хотел устроить крысиные бега и ставки брать. Но в его логово явился кто-то высокий в плаще, запищал тонким голосом, схватил банку, куда Салмак крыс собирал. Там всегда одна сидела. Плохой крысолов был Салмак. И убежал, визжа и хихикая. Наконец, банально о том, как Вовчика цапнула крыса, а через неделю Вовчик отдал концы от бешенства. «Да чё, какое бешенство!» — возразил очко. «Воучик стеклорезом лечился, жрал его, как не в себя, через печенку и подох. Я ж его видел мертвого, желтый был, как канарейка едить ее. А эта, сука, может, бешеная была?» — не унимался култыш. «Нормальная крыса человека бояться должна, а то окстись, балабол!» Недовольно буркнул, наконец, Щербатый который был старшим старшем бригаде, смачно сплюнул в костер и угрюмо продолжал. «Крыса тварь умная. поумнее тебя, дурака, пожрать пришла. А по твоей милости мы и сами, как крысы, без хавки сидим. Только свиньи, где жрут, там их срут. Было хлебное место у храма, теперь нет. Удавил бы тебя, паскуда!» «Так это...» — развел руками очко. «Если бухла нет и хавки нет, может...» «Дрыхнуть завалимся?» «Разбежался!» Недобро усмехнулся божак. не Вы все наказаны! Будете меня теперь страшилками тешить, типа...» «Я по телеку жужастик смотрю!» «А кто заснуть попытается, зубы выпью!» «Будет, как я!» Щербат растянул губы в усмешке, обнажив черные пеньки и единственную потускневшую фишку. «С тебя, очко, начнем! Вещай, зомбоящик, да пострашнее байку!» Очко поскреб под ватником пятерней, растерянно посмотрел на товарищей и откашлялся. «Да чушь там, историй много! Чужие пересказывать не буду, со мной это было!»